Рекстин поправил фуражку, отряхнул с шинели снег и спустился с мостика. Капитан толкнул дверь в свою каюту. Навстречу ему поднялся военный. Господин Рекстин, штабс-капитан Стах. Чему обязан? Пакет от их превосходительства генерал-лейтенанта Миллера. Совершенно секретно. Так точно, господин капитан. Приказано вскрыть в координатах. Район Городецкого маяка. Так точно, господин капитан. Чашечку кофе, господин Стах. Коньяк. Благодарю вас, капитан. Честь имею. Звонко потрескивал раскалываемый лед, торопливо шуршала вода по бортам. Впереди шел ледокол козьма Минин, густо дымя высокими трубами. В трех кабельтовых за ним двигался Соловей Будимирович. Ледокольный пароход Соловей Будимирович направлялся в Мурманск. Заложив руки за спину, капитан прошелся по каюте из угла в угол. Приблизился к переговорной трубе, вынул из медного раструба свисток. Дымя трубами, пароход весело бежал на север, лавируя между редкими льдинами. Вот и городецкий маяк. Господа, Я созвал вас в столь поздний час, отнюдь не по капитанской прихоти. Несколько минут назад мною вскрыт пакет, полученный накануне выхода Соловья из Архангельска. В пакете находился приказ, подписанный его превосходительством генерал-лейтенантом Миллером, главой Северного правительства. Нам приказывают изменить курс и войти в Чорскую губу, где в устье реки Индиги находятся продовольственные склады. Погрузку продовольствия из складов нам предлагают организовать силами экипажа и пассажиров. Груз Наваги и Оленины сдать в Мурманске представителям интендантских служб союзных войск. Как в короткий срок мы можем справиться с этим заданием, Старпом? Соловей Будимирович не военный корабль. Но на его экипаж, тем не менее, распространяются законы военного времени. На Это довольно ясно намекается в приказе генерала Миллера. В Архангельской разведки разговор крут, да и короток. Как бы знать об этом приказе в порту, ремонт бы затели, да и оттянули бы выход в море. А там, глядишь, времена изменились. Это и предусмотрели в штабе Миллера, господин Старпом. По-моему, здесь пахнет корсарством. Да, господа! Именно корсарство. По-русски это называется проще. Воровство. И в роли вора мы один из лучших кораблей русского торгового флота. Господа, я позвал вас не для обсуждения приказа. Делать этого мы не вправе. Не вправе. Наша задача другая. Как выполнить правительственное распоряжение с наименьшим риском для судна, пассажиров и экипажа? А ваша резкость, Рюрик Александрович, неуместна. Вы не на палубе среди матросней, не в портовом кабачке. Вы пригласили меня на это совещание. И значит, господин капитан, вам интересно мое мнение? Да, разумеется. Мне интересно ваше мнение, Рюрик Александрович. Но только одно мнение. Мнение ледового капитана. Что ж, извольте. Вот она, чёрская губа. Боюсь, что мы даже не войдем в неё в это время года. Льды, господа, льды. Но Соловей Будимирович, пароход ледового класса. Но не ледокол. Да. Сейчас чёрская губа, господа, мешок, набитый льдом. Что же вы все-таки предлагаете? Прежде чем принять окончательное решение, я настоятельно рекомендую подумать об экипаже 32 пассажирах Соловья. Если нас затрет льдами, вряд ли генерал Мир и его правительство снарядят спасательную экспедицию. Вряд ли, господа. А запасы провианта на борту не рассчитаны на зимовку судна. Всего трехнедельный запас, а угля на 8 ходовых суток. Я ценю ваш многолетний опыт ледового капитана. Спасибо, коли не шутите, Джон Янович. Итак, господа, курс на Индигу. Что ж, вы, капитан, за вами последнее слово. Во избежание ненужных разговоров в команде, главное среди пассажиров Я попросил бы вас, господа, пока держать в секрете наше сегодняшнее решение об изменении курса корабля.